Глава восемьдесят ш е с т а с к а й переспросила я, не веря своим ушам. Скай никогда не внушала мне страха, в отличие, скажем, от Зары. Да, она была хороша собой и излучала уверенность и пассивную агрессию. Но точно не кровожадность. Мы же друзья, разве не так? Заводить дружбу со всеми, кто только осмелится лишить меня того, что мне положено по рождению, моё золотое правило. Вновь прозвучало у меня в ушах. Мне вспомнилось, как она протягивала мне бокал шампанского и велела выпить. То есть незадолго до нападения Дрейк был здесь вместе со Скай? Повторила я, стараясь осмыслить эту новость. Она впустила его на территорию и, возможно, даже сама направила в Блэквуд. Ко мне. «Надо было кому-нибудь рассказать», — тихо проговорила Ребекка. «Сразу же после стрельбы, как только я поняла, что к чему, не стоило мне молчать об этом». «Золотые слова», — ледяным тоном произнёс кто-то. «Жаль, что вышло иначе». Наверху показался Грейсон х о т о р н Ребекка обернулась к нему. «Речь шла о твоей маме, Грей, я не могла...» «Надо было мне обо всём рассказать», — тихо сказал Грейсон. «Я бы всё уладил, Бэкс. Что-то мне подсказывало, что улаживание обошлось бы без передачи собственной матери полиции». «Было и второе нападение», — сказала я, не сводя раздражённого взгляда с Ребекки. «Ты же про это слышала? Дрейк пытался столкнуть нас с дороги. Я чудом выжила». а со мной и Алиса, о р е н и Тея». Услышав имя Теи, Ребекка шумно всхлипнула. «Ребекка», — понизив голос, позвал её Грейсон. «Пусть так», — сказала она. «Но Эмили не хотела бы, чтобы…» «Её уже нет», — сказал Грейсон. Тон у него был мягкий, но от сказанных слов у Ребекки перехватило дыхание. Бэкс. Он поймал её взгляд. «Ребекка, я обо всём позабочусь, обещаю. Всё будет хорошо». «Не будет», — возразила я. «Тебе пора», — шепнул Грейсон Ребекке. Она ушла, и мы остались наедине. Грейсон неспешно спрыгнул ко мне в потайную комнату. «Ксандр сказал, я вам тут нужен». Он всё-таки пришёл. «Может, этот поступок значил бы для меня куда больше?» «Не поговори я до этого с Ребеккой». «Ваша мать пыталась меня убить». «Моя мать — человек непростой», — парировал Грейсон. «Но родня есть родня. Между мной и семьёй он всегда выберет второе». Если я и вам пообещаю, что всё улажу, продолжил он. Вы мне доверитесь? Я гарантирую, что больше никто не причинит вреда ни вам, ни вашим близким. Непонятно было, как он вообще может выдавать хоть какие-то гарантии, но Грейсон явно верил, что это ему по плечу. Весь мир пляшет под дудку Грейсона Хоторна. Мне вспомнилась наша первая встреча, его уверенный, непобедимый вид. "Тогда давайте сыграем, а?" предложил он в ответ на моё молчание. "Я знаю, вы любите рисковать." «И азарт вам по душе?» Он шагнул ко мне. «Ну, пожалуйста, Эвери, дайте мне шанс всё исправить». Тут уже ничего не исправишь. Впрочем, попытка не пытка. Я ему ничего не должна и не обязана соглашаться. И всё же, может, всему вину выражение его лица или осознание, что он уже однажды лишился всего по моей вине. А может, мне просто хотелось, чтобы он заметил меня, отвлёкся от мыслей о 18 октября. «Хорошо», — согласилась я. «Во что играем?» Грейсон задержал на мне взгляд своих серебристых глаз. «Загадайте число», — попросил он, — «от одного до десяти. Если я его угадаю, то вы разрешите мне всё уладить самостоятельно. Ну а если нет, я сама передам вашу мать полиции». Грейсон сделал полшага в мою сторону. «Загадайте число». Шансы у меня были неплохие. Вероятность, что Грейсон угадает число верно, составляла всего 10%. Остальные 90 были на моей стороне. Я решила не спешить с выбором. Зачастую люди выбирают числа на автомате. Так часто происходит с семёркой. Можно взять какой-нибудь из крайних вариантов, единицу или десятку, но их проще угадать. Ещё в голове крутился вариант восемь, запомнившийся мне с той поры, когда мы пытались разгадать смысл цифровых подсказок, и четвёрка, ассоциирующаяся с братьями Хоторнами. Если не хочется, чтобы догадка г р е й с о н оказалась верной, надо взять неожиданный вариант. Тот, у которого нет объяснения. «Два». «Написать число?» — спросила я. «На чём?» — тихо спросил он. Я сглотнула. «Ну а вдруг вы угадаете, а я солгу, что это не так? Как вы узнаете правду?» Грейсон немного помолчал, а потом произнёс, неожиданно перейдя на «ты». «Я тебе доверяю». Грейсон х о т о р н был не из тех, кто доверяет каждому встречному. Я ощущала это всеми фибрами души. «Хорошо, угадывай», — сказала я, сглотнув. Он раздумывал над ответом примерно столько же, сколько я выбирала число. Заглянул мне в глаза, пытаясь разобраться в моих порывах и мыслях. Точно я была очередной головоломкой на его пути. «Ну и что же ты видишь, когда смотришь на меня, Грейсон х о т о р н «Два», — предположил он. Я посмотрела в сторону, разорвав наш зрительный контакт. Можно было солгать, сказать, что он ошибся. Но я не стала этого делать. «Правильно». Грейсон судорожно выдохнул, а потом бережно приподнял моё лицо, заставив снова взглянуть ему в глаза. «Эвери», — позвал он меня по имени, чуть ли не впервые за всё время. Ласково скользнул кончиками пальцев по скулам. «Даю тебе слово. Больше тебя никто не тронет». Он думает, что сможет меня защитить. И хочет этого. Он прикоснулся ко мне. И кроме этих касаний мне сейчас больше ничего не нужно. И кроме его защиты, его тепла, его… шаги. Наверху послышался шум, и я отпрянула от Грейсона. А через несколько секунд в комнате появились к с а н д р с Нэшем. Усилием воли я отвела взгляд от Грейсона и посмотрела на них. «Где Джеймсон?» — спросила я. а л е к с а н д р прочистил горло. «Когда я п р и г л а с и л его к нам присоединиться, я в свой адрес э, каких только нежностей не услышал, мама дорогая». Нэш выркнул. «Он скоро подойдёт». Мы стали ждать. Прошло пять минут, а потом и все десять. «Может, пока свои замки открыть?» — предложил Александр. «Ваши руки, господа». Первым пошёл Грейсон, а за ним Нэш. Сканеры считали их отпечатки пальцев, а потом вновь послышался грохот засовов. «Итого три замка открыто», — подытожил Александр. «Остался последний». Прошло ещё пять минут. «Восемь». «Он не придёт», — подумала я. «Джеймсон не придёт», — объявил Грейсон. точно прочитав мои мысли, с такой же лёгкостью, с какой он угадал число. «Придёт», — упрямо повторил Нэш. «Ну да, я же всегда делаю, что велят. Забыли». Мы подняли взгляд на голос, и Джеймсон спрыгнул в комнату, приземлившись между братьями и мной, пригнувшись чуть ли не до земли, чтобы смягчить падение. А потом распрямился и по очереди заглянул в глаза всем присутствующим. Нэшу, Ксандру, Грейсону. Мне. «Не умеешь ты вовремя останавливаться, а, наследница?» — произнёс Джеймсон. Впрочем, в его тоне не было и капли неодобрения. «Не такая уж я и слабачка, как кажется», — парировала я. Он смерил меня взглядом и подошёл к двери. Приложил ладонь к панели со своими инициалами. Последний засов отодвинулся, и дверь приоткрылась. На дюйм, может, на два. Вопреки ожиданиям, Джеймсон не стал её распахивать, а вернулся к прорехе в потолке. Подпрыгнул. Упёрся ладонями в её края и выбрался наружу. «Куда ты?» — спросила я. Не мог же он просто так взять и уйти, когда до финиша оставалось всего ничего. «В ад, куда же ещё?» — съязвил Джеймсон. «Но сперва в винный погреб». «Нет, я не позволю ему скрыться. Он меня в это всё втянул. Так пусть теперь идёт до конца». Я подпрыгнула, схватившись за края прорехи, но руки стали соскальзывать. Кто-то сильный, оказалось, что Грейсон... подхватил меня снизу и вытолкнул на поверхность. Я выбралась из дыры и встала на ноги. «Останься!» — велела я Джеймсону. Джеймсон уже шагал прочь. Услышав мой голос, он остановился, но оборачиваться не стал. Я знать не знаю, что за той дверью наследница, но точно знаю, что эту ловушку старик приготовил для меня. «Для себя одного?» — спросила я, не в силах справиться с нахлынувшим раздражением. Вот значит, почему для того, чтобы её открыть, понадобилось моё лицо и отпечатки пальцев всех четверых внуков? Мне было совершенно очевидно, что Тобиас Хоторн хотел, чтобы мы все собрались здесь. Он знал, что я в любом случае включусь в игру. Нэш ещё может послать всё к чёрту. Грейсон увязнуть в юридических нюансах. А л е Ксандра в голове вечно т ы с я ч и один повод к размышлениям. Ему не до того. Но я сыграю обязательно. Я видела, как тяжело он дышит. Чувствовала, что ему больно говорить эти слова. Так что да, игра была рассчитана на меня. Что бы ни ждало меня за той дверью...» Джеймсон шумно втянул носом в воздух. Он обо всём знал. Знал, что я наделал, и хотел убедиться, что я никогда об этом не забуду. «Что именно он знал?» — уточнила я. Грейсон тоже выбрался из потайной комнаты и повторил мой вопрос. Да, что он знал, Джейми? Нэш и к с а н д р судя по звукам, тоже решили выбраться из комнаты. Но я увидела их лишь... мельком. Всё моё внимание было сосредоточено на Джеймсоне и Грейсоне. Что он знал, Джейми? Джеймсон обернулся к брату. Что случилось 18 октября? «Это я во всём виноват», — сказал Грейсон, и, приблизившись к брату, положил руки ему на плечи. Я отвёл Эмили на побережье. Я понимал, что затея опасная, но мне было плевать. Я хотел победы и ничего больше. Хотел, чтобы она полюбила меня. «Я за вами следил в ту ночь». Признание Джеймсона на несколько мгновений повисло в тишине. «Я видел, как вы прыгали в воду, Грей!» Мне вдруг вспомнилось, как мы с Джеймсоном шли к ручью Уэстбрук, как он рассказал мне три факта о себе, один из которых был правдой, а остальные — ложью. Эмили Лафлин погибла на моих глазах. «Так ты следил за нами?» — переспросил Грейсон, не веря своим ушам. «Но зачем?» м за хист. Что с меня взять?» Джеймсон пожал плечами. «Я тогда разозлился не на шутку», — добавил он и немного помолчал. «А потом ты убежал за полотенцами, и я...» Джейми. Грейсон уронил руки вдоль тела. «Что ты натворил?» Грейсон рассказал мне, что уходил за полотенцами, а когда вернулся, Эмили лежала на берегу. «Мёртвая». «Что ты натворил?» Она меня заметила. Джеймсон отвернулся от брата и посмотрел на меня. Заметила и улыбнулась. Решила, что победа на её стороне. Решила, что моё сердце по-прежнему у неё, но я отвернулся и ушёл. Она звала меня, но я не сбавил шагу. Потом услышал, как она задыхается, как она тихонько хрипит. Я зажала рот ладонью от ужаса, но я решил, что она меня разыгрывает. Потом послышался плеск, но я не обернулся. Прошёл, наверное, сотню ярдов. Крики прекратились. И вот тогда я обернулся. Голос у Джеймсона дрогнул. Эмири как раз выползала из воды, едва волоча тело. Но я снова решил, что она притворяется. Он думал, что она им манипулирует. И просто стоял и смотрел. Бесцветным голосом продолжал Джеймсон. Ни черта не сделал, чтобы ей помочь. Эмири Лафлин погибла на моих глазах. К моему горлу подкатила тошнота. Мне живо представилось, как Джеймсон стоит на берегу, всеми силами пытаясь показать бывшей возлюбленной, что он больше не в её власти, борясь с собой. Потом она потеряла сознание. Упала и замерла. И уже не двигалась. А потом ты, Грей, вернулся, а я ушёл. Джеймсон содрогнулся. Я тебя ненавидел за то, что ты её туда привёл. Но куда больше я ненавижу себя, потому что не стал её спасать. Просто стоял себе и пялился. У неё было больное сердце, напомнила я. Как бы ты и помог. Сделал бы непрямой массаж, да хоть что-нибудь. Джеймсон сглотнул. Но нет же. Не знаю, откуда старик всё узнал, но спустя несколько дней он, скажем так, прижал меня к стенке. Сказал, что знает, где я был, спросил, чувствую ли я за собой вину. Хотел, чтобы я тебе, Грей, во всём сознался. А я отказался. Сказал ему, что если он так уж хочет, чтобы ты знал правду, пускай сам тебе её сообщит. Но он не стал. Зато затеял всё это. Письмо, библиотека, завещание, средние имена. Дата моего рождения и гибели Эмили. Цифры, спрятанные по всему поместью. Витражное стекло, загадка, ход, ведущий в туннель. Решётка с надписью «Меня». Тайная комната. Раздвинувшаяся стена. Дверь. Он сделал всё, чтобы я никогда не забыла с л у ч и в ш е м с я «А вот и нет», — вдруг выпалил е Ксандр. Остальные удивлённо на него посмотрели. «Всё совсем не так», — уверенно произнёс он. «Он хотел другого, чтобы мы все четверо оказались здесь, вместе». Нэш положил руку Ксандру на плечо. «Вот это беспредел, скажи, Ксан». «Вы не понимаете», — воскликнул Ксандр с серьёзностью, которую я никогда прежде у него не слышала. Казалось, он не просто делится догадками, а точно знает, о чём говорит. Грейсон, не проронивший ни слова с самого признания Джеймсона, подал голос. «Александр, можешь пояснить, что всё это значит?» «Да вы же оба ходили как два привидения!» «Ты, Грей, был как робот!» Затараторил Александр до того быстро, что мы едва за ним поспевали. А Джейми больше походил на бомбу, которая вот-вот взорвётся. Вы на дух друг друга не переносили. Но самих себя ненавидели больше. Проговорил Грейсон резким, точно скрежет наждачной бумаги голосом. «Старик знал, что ему недолго осталось», — признался Ксандр. «И обо всём мне рассказал незадолго до смерти. И попросил об у с л у г е Наш нахмурился. «А какой же?» а л е Ксандр не ответил. Грейсон сощурился. «Ты должен был проконтролировать, что мы вступим в игру». «Ну, точнее, проследить, чтобы вы дошли до самого конца», — уточнил Ксандр, переведя взгляд с Грейсона на Джеймсона. «Вы оба. Если вдруг кто-то решит выйти из игры, моя задача — вернуть его». «Так ты знал?» «Спросила я. Ты всё это время знал, к чему ведут все подсказки?» «А ведь правда. Именно а л е Ксандр помог мне отыскать туннель. Он решил загадку Блэквуда. А в самом начале рассказал мне, что у его дедушки не было среднего имени». «Ты помогал мне», — сказала я. «А на деле, получается, манипулировал мной. Использовал меня как приманку». «Я же тебе говорил. Я машина Руба Голберга в человеческом обличье». а л Ксандр потупился. «Я ведь тебя, скажем так, предупреждал. Мне вспомнилось, как он водил меня смотреть на своё изобретение. Я ещё тогда спросила, какое отношение оно имеет к переезду Теи, а он ответил, кто вообще сказал, что тут есть связь. Я уставилась на Ксандра, самого юного, самого высокого и, возможно, самого одарённого из братьев Хоторнов. «Будешь первый», — сказал он тогда на балу, у о н и подтянутся». Всё это время я была уверена, что меня и с п о л ь з у ю т Джеймсон, подозревала, что он не случайно подпускает меня ближе к себе. но ни разу не задумывалась о том, что у к с а н д р а есть на то причины. «Ты знаешь, почему твой дедушка выбрал меня?» — спросила я. «Может, ты с самого начала это знал?» а л е Ксандр вскинул руки, точно боялся, что я накинусь на него и вцеплюсь ему в горло, и хотел защититься. Я знаю лишь то, что он мне доверил, не больше, и понятия не имею, что скрывает та дверь. Моя задача состояла лишь в том, чтобы п р и в е с т и сюда Джейми и Грея вдвоём. «Нет, всех нас вчетвером», — поправил Нэш, — «всех вместе». Мне вспомнилось, что он сказал тогда на кухне. «Иногда раны надо вскрывать, иначе они не заживут». Так вот, зачем всё это было нужно. В этом-то и состоял гениальный план старого миллиардера. п р и в е с т и меня сюда, подтолкнуть внучков к действию, понадеявшись на то, что в финале игры правда выйдет на поверхность. «Не вчетвером», — возразил Грейсон и посмотрел на меня. очевидно ведь что это игра для пяти игроков.